Русалка в пруду. Жил однажды мельник со своей женой, и жили они в полном довольстве. Были у них и деньги, и землица, и добра становилось все больше год от года. Но беда настигает, когда не ждешь. Их богатство как прирастало, так стало и убывать год от года, и под конец у мельника не осталось ничего своего, кроме той мельницы, на которой он жил. Он очень горевал и даже ложась спать после дневных трудов не находил покоя и все ворочился в своей постели, охая и тревожясь. Как-то утром поднялся он до восхода солнца и вышел во двор. Думаю, что на свежем воздухе станет ему хоть немного полегче. Когда он переходил через мельничную плотину, как раз вышел первый луч солнца, и он услышал какой-то плеск в пруду. Он обернулся и увидел перед собой прекрасную женщину, которая медленно поднималась из воды. Ее длинные волосы, которые она отводила с плеч своими мягкими руками, падали по обе стороны и укрывали ее белое тело. Мельник догадался, что то была русалка из пруда. От страха он не знал, то ли убегать прочь со всех ног, то ли стоять, где стоял. Но русалка сладким голосом окликнула его по имени и спросила, чем он так опечален. Мельник сначала застыл, будто каменный. Но услышав, как ласково она с ним говорит, осмелил, да и рассказал ей, как на духу, что раньше жил в счастье и довольстве, а теперь вдруг обеднел, да так, что не знает, как дальше жить. Не тревожься, отвечала русалка. Я тебя сделаю богаче и счастливее прежнего, да только ты должен пообещать, что отдашь мне то, что только что родилось в твоем доме. Что же еще это может быть, подумал мельник, если не какой-то щеночек или котенок? И пообещал отдать то, о чем она просит. Русалка опять ушла в воду, а он поспешил назад на мельницу, утешенный и радостный. Не успел он еще до нее дойти, как из дверей вышла служанка и крикнула, что он может радоваться, потому что жена родила ему сына. Мельник замер, как громом пораженный. Понял он, что вероломная русалка знала обо всем и провела его. Понурив голову, подошел он к постели жены. Когда же она спросила его, разве ты не рад такому пригожему мальчику, он поведал ей, что с ним случилось и какое обещание дал он русалке. На что мне богатство и достаток, прибавил он, коли я должен лишиться своего ребенка? Но что я могу поделать? И никто из родни, которая пришла поздравить их, тоже не знал, чем помочь горю. Тем временем удача вернулась в дом мельника. За что бы он ни взялся, все ему удавалось. Казалось, будто шкафы и сундуки наполнялись сами собой, а деньги в комодах прирастали за ночь. Прошло совсем немного времени, а его состояние значительно умножилось против прежнего. Но мельник не мог всему этому радоваться. Клятва данной русалке терзало его душу. Каждый раз, проходя по берегу пруда, Он боялся, что русалка вот-вот всплывет из воды и напомнит ему о долге. А сына своего он вообще не подпускал к воде. «Берегись», — говорил он ему, — «стоит тебе только коснуться воды, как оттуда высунется рука, схватит тебя и утащит вниз». Но шел год за годом, а русалка больше не показывалась, и мельник начал уже успокаиваться. Мальчик стал юношей и был отдан в учение к егерю. Окончив учение, он стал превосходным егерем, так что помещик взял его к себе на службу. В той деревне жила красивая и честная девушка, которая понравилась егерю. Заметив это, господин подарил ему небольшой домик. Молодые повенчались и стали жить в мире и радости и любили друг друга всем сердцем. Вот как-то погнался егерь за косулей, а ее выгнали из леса в чистое поле. Егерь помчался за ней и застрелил. Он даже не заметил, что все это произошло вблизи опасного мельничного пруда, и, выпотрошив косулю, подошел к воде, чтобы смыть кровь с рук. Но стоило ему окунуть ладони в воду, как из воды поднялась русалка, с хохотом обхватила его мокрыми руками и стремительно утащила его на дно. Когда наступил вечер, а егерь не вернулся домой, Жена его забеспокоилась. Она отправилась его искать. Муж много раз ей рассказывал, что опасается русалки и должен остерегаться пруда, так что жена уже догадалась, что случилось. Она поспешила к воде, а когда увидала на берегу пруда мужчину охотничью сумку, то уже не сомневалась в постигшем ее несчастье. Плача и ломая руки от горя, она стала звать своего любимого. но напрасно. Тогда она перешла на другой берег пруда и вновь стала звать его. Она бранила русалку ужасными словами, но никто не отвечал ей. Поверхность воды оставалась гладкой, только неподвижный лунный серп отражался в ней. Но бедняжка не отходила от пруда. Быстрыми шагами она ходила и ходила вокруг него, не останавливаясь. То молча, то с громкими криками, то стихим плачом. Наконец силы ее покинули, опустилась она на землю и забылась тяжким сном. Вскоре приснилось ей, что она карабкается по узким ходам между больших камней. Шипы колючих и ползучих растений цепляются ей за ноги, дождь хлещет ей в лицо, а ветер треплет ее длинные волосы. Когда же она поднялась на вершину, её взору предстала совсем иная картина. Небо было чистое и голубое, воздух — тёплый, апологий склон покрыт мягкой травой, и на зелёном лугу, покрытом пёстрыми цветами, стояла хорошенькая избушка. Подошла она к избушке и отворила дверь. А там сидит седая старушка и с улыбкой манит её к себе. В тот же миг несчастная женщина проснулась. Солнце уже поднялось, и она сейчас же решилась сделать все так, как видела во сне. С большим трудом она поднялась на гору и увидела в точности ту же картину, какую видела ночью во сне. Нашла на ней избушку и старушку, которая приняла ее ласково и усадила на стул. Тебя, верно, постигло большое горе. сказала старушка. Раз ты решила проведать мою одинокую хижину, обливаясь слезами, женщина рассказала старухе обо всем, что случилось. Не печалься, сказала та, я тебе помогу. Вот тебе золотой гребень. Дождись, пока взойдет на небе полный месяц, а тогда иди к пруду, сядь на берегу и расчесывай свои длинные черные волосы. А как раз чешешь, положи гребешок на берегу и увидишь, что будет. Вернулась женщина от старухи, но время до выхода полной луны шло очень долго. Наконец в небесах показался светлый круг луны. Женщина вышла к пруду, села на берегу и принялась расчесывать свои длинные черные волосы золотым гребнем, а закончив, положила его у самой воды. Вскоре в глубине пруда что-то задвигалось, зашумело, поднялась волна, накатила на берег, да и унесла с собой гребень. Прошло времени не больше, чем было нужно гребню, чтобы опуститься на дно. Тогда водная гладь расступилась, и голова егеря показалась над ней. Он ничего не сказал и печально посмотрел на жену. В то же мгновение набежала еще одна волна и скрыла голову егеря. Все исчезло. Пруд снова лежал тихий, как зеркало, и только лик луны отражался в нем. Безутешной вернулась бедняжка домой, но сон опять указал ей путь в избушку старухи. Снова отправилась она туда и стала жаловаться на свое горе. Старушка дала ей золотую флейту и говорит. Дождись полуночи, а тогда возьми эту флейту и сядь на берегу пруда, заиграй на ней красивую мелодию, а как сыграешь, положи флейту на песок и смотри, что случится. Женщина сделала все, как ей сказала колдунья. Как только флейта оказалась на песке, в глубине что-то зашумело, забурлило, поднялась волна, набежала и унесла флейту с собой. Сразу же после этого из воды снова появился егерь. Теперь он поднялся до пояса. Он радостно протягивал руки к жене, но тут поднялась другая волна и унесла его. Ах, какая радость мне в том, что увижу я любимого намиг, сказала женщина. Если после того я снова его теряю, тоска вновь наполнила ее сердце. Но и в третий раз она увидела во сне домик старухи. На этот раз колдунья дала ей золотую прялку, утешила ее и сказала, «Еще не все выполнено. Дождись, пока наступит полнолуние, бери прялку, сядь на берегу и напряди полную катушку. А когда окончишь, поставь прялку у самой воды и смотри, что будет». Женщина выполнила все в точности. Едва вышла на небо полная луна, Она пришла с золотой прялкой на берег пруда и прила на ней прилежно до тех пор, пока не вышло у нее кудель, а катушка не была полна пряжей. Как только положила она прялку на берег, в глубине пруда зашумела, забурлила сильнее прежнего в глубине, накатила на берег большая волна и унесла прялку. И тогда поднялся из пруда Егерь в полный рост, выпрыгнул проворно на берег, схватил жену за руку и побежал. Не успели еще отбежать подальше, как весь пруд с ужасным шумом поднялся и потоком устремился в чистое поле забеглицами. Несчастные уже приготовились к неизбежной смерти, когда женщина в ужасе стала взывать о помощи к колдуне, и в то же мгновение они превратились: она в жабу, а он в лягушку. Воды пруда больше не могли причинить им вред, но они разлучили их и унесли далеко друг от друга. Вода стала мало-помалу убывать, и к обоим беглецам стоило им оказаться на суше, вернулся человеческий облик. Да только не знал ни один из них, где сейчас другой. Они оказались на чужбине, и тамошние жители слыхом не слыхивали про их родину. Меж ними пролегли высокие горы и глубокие ущелья. Чтобы заработать на пропитание, оба они нанялись пастеровец, много лет подряд гоняя свои стада по полям и лесам, и тоскуя по родине. Однажды с наступлением весны егерь и его жена одновременно выгнали стада своих в поле, и случай заставил их встретиться. Он первый увидел чье-то стадо на отдаленном склоне горы и погнал своих овец в ту сторону. Встретившись вдали они не узнали друг друга, однако обрадовались тому, что больше не одиноки. С той поры они всякий день посыли своих овечек рядом. Они мало говорили между собой, но на душе у них становилось легче. Как-то вечером, когда в небе сияла полная луна, а овцы уже уснули. Вынул пастух из карманов флейту и заиграл на ней красивую, но грустную песню. Даиграв он заметил, что пастушка горько плачет. Почему ты плачешь? спросил он. Ах, отвечала она, точно так же светила луна, когда я в последний раз играла на флейте эту самую песню, а из-под воды показалась голова моего любимого. Он взглянул на нее и, словно пелена спала с глаз, он узнал свою любимую жену. И в тот момент, когда муж вглядывался в ее лицо, месяц ярко осветил его, и жена тоже его узнала. Они обнялись, поцеловались, о том, как они были счастливы, и говорить не стоит.